Дополнительные вопросы к личным картам статистической переписи, предлагаемые Антошичем Антем. 16. Умный вы человек или дурень? 17 вопрос. Вы честный человек, мошенник, разбойник, каналья, адвокат или 18-й вопрос. Какой фелиданист вам более по душе? Шуворин, буква, амикус, лукин юли Шрейфер или 19 вопрос иосивый или калигула сусанны или Нана? на 20 вопрос жена ваша блондинка брюнетка шандретка рыжия 21 вопрос бьет вас жена или нет вы бьете ее или нет 22 вопрос сколько вы весили вондов когда вам было 10 лет 23 вопрос Горячие напитки употребляете? Да или нет? 24 вопрос. О чем вы думали в ночь переписи? 25 вопрос. Сару Бернарк видели? Нет? Антон Павлович Чехов. Дополнительные вопросы к личным картам статистической переписи. Предлагаемые Антошей Чеханте. Читал Джахангир Абдулаев. 7 апреля 2023 год.